Лишь только кончилась эта переноска, продолжавшаяся два или три часа, на противоположной стороне показался плот, удалявшийся от берега. Зверобой взял подзорную трубу и заметил на плоту двух индейцев, которые, казалось, были безоружны. Неуклюжий плот подвигался очень медленно, и это обстоятельство давало очевидное преимущество ковчегу, сравнительно легкому и быстрому. Немедленно приняты были все предосторожности на случай грубого поведения гостей. Сестры удалились в свою комнату, Чингачгук остановился у дверей, вооруженный с ног до головы. Зверобой небрежно взял карабин, вышел на платформу и, усевшись на скамейке, спокойно поджидал приближение иракезского плота. Когда, наконец, иракезы находились от замка не более как саженях в десяти, Бумпа вышел на край площадки и громко закричал, чтоб не смели подвигаться ближе, иначе он станет стрелять. Ирокезы бросили в весла, но попутный ветер сам собою подогнал их почти к самой платформе. «Вожди вы или нет?» — спросил Зверобой с надменным видом. «Отвечайте на мой вопрос. Неужто минги присылают безымянных воинов для переговоров с храбрыми людьми?» Если так, можете проваливать назад, мы будем дожидаться воина, с которым не стыдно рассуждать о важном деле. Мое имя Райвинук, с гордостью отвечал старший Иракес, выпрямившись во весь свой рост и бросив проницательный взгляд на замок с его окрестностями. Брат мой слишком горд, но имя райвинука нагонит страх на всякого деловара. Может быть, да, может быть и нет, все зависит от случая. Только уж я не намерен бледнеть при имени Райвинука. Чего тебе надобно? И зачем ты притащился на этих ничтожных бревнах, которых не сумели даже обтесать? Ирокезы не утки, по воде не ходят. Пусть бледнолицые дадут им лодку, и они приедут на лодке. Выдумка неплохая, но у нас, видишь ли, всего четыре лодки, и на каждого приходится только по одной. «Хорошо, иракес не взыщем за бревна. Добро пожаловать. Благодарю. Молодой бледнолицый воин, конечно, имеет какое-нибудь имя, как называют его вожди». Зверобой приостановился, и черты его лица приняли гордое выражение. Он улыбнулся, пробормотал что-то сквозь зубы и, подняв глаза на Иракеза, Отвечал Минг: я был известен в своей жизни под разными именами. Один из ваших воинов, душа которого отлетела вчерашним утром ловить дичь в лесах страны мертвых, прозвал меня соколиным глазом за то, что глаз мой был вернее и быстрее его глаза в ту решительную минуту, когда один из нас должен был умереть или остаться в живых. Хорошо. Мы знаем это. Брат мой соколиный глаз послал иракезам предложение, отрадное для их сердец. Они узнали, что у него есть изображение зверей о двух хвостах. Намерен ли он показать их друзьям? Скажи лучше врагам, а не друзьям, но так и быть. Слова пустые звуки и не делают большого зла. Вот одно из этих изображений. Передаю тебе его на честное слово». Если не будет оно возвращено, карабин решит наш спор».